Гибель и ищейки. До вечера мак не выходил из своего кабинета, служившего по совместительству и жилой комнатой. Благо, окно в расписании позволяло. Несколько раз спустился в спецхраны артефактов, надёжно пряча по стеллажам все отслужившие предметы. Насколько с таким подспорьем проще действовать, мак понял уже давно и не уставал мысленно благодарить коллекционера. Однако первые новости появились только после ночного ритуала. Мак вернулся к себе, удивлённый отсутствием у верховного эскорта. Малхан был один. От обсуждения дневных событий отмахнулся. «Тема слишком серьёзная, а сейчас у меня нет времени». Мышь уже сидела на своём излюбленном коврике и лениво потягивала молоко из блюдечка. При виде старика, немедленно оторвалась от своего занятия, наскоро умылась лапкой и вытянулась, немного привстав и поводя мордочкой по воздуху. Мак улыбнулся. Пошарил по карманам и одарил грызуна несколькими засохшими кусочками сыра. В мгновение ока их не стало. После чего он привычно провел ритуал слияния и устремился к цели. «Есть новости, Гурт». Малхан сидел во главе совета некромантов и буравил взглядом советника. Куда только девалась его невозмутимость. Верховный явно нервничал. «Из твоего кабинета доносился шум». Вообще-то, грохот упавшей мебели и треск досок слышала почти вся Академия, невзирая на поздний час. Но никому и в голову не пришло приближаться к кабинету советника. «Есть новости», — эхом отозвался Гурт. Медленно поднялся со своего места и направился к Верховному. Приблизившись, неестественно, тихо начал. «Вестник с отчётом так и не прибыл. И не прибудет». Члены совета начали переглядываться. Уранус покачал головой, пробормотав, «Не может быть». Кресло Верховного начало опадать тонкими краями, оплавляясь, как грани горячей свечи. Белое сверкание стали освещало подвал дневным светом. Ногти высекали с ноб искр при каждом касании. «Говори подробнее, Гурт», — буквально процедил Верховный. «Связь с учеником потеряна. Навсегда. Это может означать только одно». Повисла тяжёлая пауза. «Только не так», — снова подал голос Уранус, и с жалостью глянул на советника. Тот оживился, встряхнулся, даже издал короткий смешок, подняв лицо к потолку, демонстративно отхлебнул из миниатюрного флакончика и повернулся к собравшимся. «Верно, но с фактами не поспоришь. Вот уж не думал, не гадал, когда-нибудь удостоиться от тебя такого взгляда. Но и тут возразить нечего. Заслужил. Да, мой последний ученик мёртв. Причём погиб при выполнении простейшего задания — поймать околдованного безоружного выпускника-недоучку. Бред какой-то. Небрежно плюхнулся на своё место и оттуда продолжил. «Надеюсь, я был не худшим советником, Малхан». Верховный встал с кресла и заходил по залу. Наконец остановился около Гурда и сказал. «Тогда выбора нет. Бесчестия не оставляет тебе право пребывания в клане. Но есть вариант». «Принять порицание и стать исполнителем низшей касты». Тот глупо хихикнул, в глазах отсвечивало безумие. «Выбор небольшой. Советники никогда не покидают клан. Знают слишком много. Порицание — низшая каста? Худшего унижения придумать нельзя». И уже серьёзнее произнёс. «Я готов. Весь вечер готовился. Слышали, небось? У меня нет выбора. Кто ещё разберётся в гибели моего ученика Улигла и отомстит за него?» «Да и по запретной долине у меня кровники есть». Малхан медленно пересек зал и взялся за посох. «Проклятие змея довольно болезненно и непоправимо, но ты сохранишь силу для служения». Гурт коротко кивнул, все замерли.